Из глубины этих тенденций, как ее наиболее утонченное осуществление, и родилась опера. Опера есть не что иное, как соединение в одно гармоническое единство всего объективно чувственного в его наиболее повышенных формах пения, музыки, танца и красочного великолепия. И поэтому она и могла возникнуть только в эту эпоху. Опера — самое исконное и истинное создание абсолютизма. И она вместе с тем тот документ, который более других соответствует ему. Абсолютизм базируется на наслаждении. И потому только в этой области и мог быть продуктивным, другими словами, только в этой области наслаждения он мог создать нечто такое, что кроме него не мог создать никакой другой политический строй. То, что создал абсолютизм в политической сфере, могла бы создать и построенные на народном суверенитете общественные организации, притом гораздо лучше, чем то сумели сделать даже наиболее прославленные абсолютные монархи. Неопровержимым доказательством служит история Англии и позднейшего буржуазного демократического общества. Тот факт, что продуктивные силы абсолютизма нашли себе разрешение исключительно в проблемах наслаждения, объясняет нам в достаточной степени, почему его создание в этой области вызывает еще и теперь удивление, доказывая вместе с тем, до какой степени в эпоху абсолютизма все служило исключительно одной цели – содействовать удовольствию и капризам государя. Опера – сконцентрированная чувственность. Каждое слово, каждый звук, каждый ритм, каждая линия, каждое красочное пятно – все в ней насыщено чувственностью, эротикой. Ее содержанием – Является исключительно чувственность, эротика, любовь, сведенная на сладострастие. Вокруг сладострастной любви вертится основная мысль сюжета. Ею наполнена любая ария, которая поется, и ничего, кроме сладострастной любви, не символизирует тысячи изворотов и арабесок балета. Другими словами, все в ней сконцентрированная обнаженность. Физически, в костюме и движениях, духовно, в диалоге. Она не второстепенная в ней черта, а единственная сознательная цель. Непростая случайность поэтому, что во всех классических операх балет играет такую большую роль. Балет просто неотделим от оперы, так как в нем чувственность линии движений находит свое утонченнейшее выражение а в первых операх балет должен был быть даже главной частью, так как в нем можно было довести до сказочных размеров главные черты абсолютизма — великолепие и позу. В мифологии абсолютизма балет сделался, так сказать, стилизованным воплощением могущества монарха. Что именно абсолютизм праздновал, в обстановочной опере «Свое воскресенье» лучше всего доказывается знаменитыми придворными празднествами старого режима. Большинство и в особенности более значительные придворные торжества были тогда ничем иным, как расширением оперы в том смысле, что абсолютный государь и его придворный штат сами в качестве актеров выступали в ее ролях. Не только пытались вознестись до степени богов, но и себя таким образом превращали в богов. Ибо содержание всех этих торжеств состояло в апофеозе величия и могущества государя, его несравненного гения и всех свойственных только богам добродетелей. Так как все сводилось тогда к наслаждению, то сладострастие также составляло одну из главных нот этих торжеств. Центр праздника был не только государь, но и женщина, Венера, даже больше, Аполлон, Марс, Юпитер, и кто бы ни был тот бог, в тогу которого заблагорассудилось монарху задрапироваться, в конце концов преклоняли перед ней свои колена весьма характерным в данном случае было то что на этих торжествах венера никогда не воплощала отвлеченную идею а всегда олицетворялась фавориткой и что такими праздниками обыкновенно начиналась карьера Метрессы. а это как нельзя лучше объясняет и обосновывает тот факт что именно в таких случаях абсолютизм обнаружил самые смелые полеты фантазии и что последнее слово всегда оставалось, безусловно, за чувственным наслаждением. Роль, которую в жизни низших классов играл трактив в XVIII веке в жизни господствующих и имущих классов исполнял салон. Салон представлял собой специфическую форму их общественности. Однако интеллектуальная культура, воплощенная в салоне, переоценивалось большинством исследователей. Нет никакого сомнения, что существовал ряд целонов, где астроумия вспыхивала каждый день новым фейерверком, где рождались все те смелые идеи, которые должны были привести к преобразованию общества, где происходили аванпостные стычки новой эпохи. Таковы были знаменитые парижские салоны, где царили энциклопедисты, салон госпожи дюдифан где бывал де Аламбер, госпожи де Эпине, где тон задавали Дидро и грим госпожи Зофрен, где можно было встретить Монтескье и десяток других. Но вот и все. И однако богатство, царившее здесь культуры было ничем в сравнении с культурой, имевшейся вообще, даже имевшейся в одной только Франции. Тем более значительную роль играл Салон в истории половой нравственности эпохи. Он был главной ареной словесного флирта в противоположность Будуару, где преобладала практика. изо дня в день разговаривали о любви, не о ее высших проблемах, а только о ней как наслаждении. Правда, некоторые современники, как граф Тилли, утверждают, что это клевета, пущенная в оборот романистами. Он говорит о французском обществе эпохи Людовика XVI, что в особенности достойно порицания в них, романистах, так это не столько непристойность описания, я говорю здесь, Не преднамеренно задуманных картинах сладострастия а скорее их намерение, или вернее их глупое желание изобразить дело так, как будто тайные пороки света являются его публичными нравами, будто безнадственные разговоры, которые ведутся в будуаре, ведутся и в салоне, будто молодые кавалеры и дамы — идиоты и гусыни, объясняющиеся на самом небывалом и непристойном жаргоне. Будто, наконец, школа изящных придворных нравов выродилась в ярмарочный балаган, где забавляются подсахаренными скабрёзностями, грубыми остротами и элегантными глупостями. Современные панигеристы старого режима охотно цепляются за такие защитительные речи. Тем не менее, суждения, подобные суждениям графа Тилли, остаются весьма прозрачными идеализациями. Разумеется, во второй половине XVIII века в салонах уже не царила, как прежде, излюбленная арго речь дома терпимости, когда изящные дамочки блистали тем, что, не стесняясь, произносили в обществе грязные словечки из сексуальной области или отвечали на скобрезности мужчин восклицанием. Какая восхитительная гадость! Однако подсахаренная скобрезности И элегантные глупости как раз тогда входили в моду или как назвать беседу на тему кто придумал одежду причем хозяйка салона где происходила эта беседа ответила серьезнейшим образом то был вероятно маленький безобразный карлик горбатый худой и кривой ибо кто хорошо сложенжен не вздумай же спрятаться в платье или как назвать беседу во время которой Глубокомысленнейшим образом обсуждался поставленный неким принцем вопрос: почему люди стали скрывать от других половой акт? На этот вопрос послышался ответ, что не иначе поступает собака. Ибо когда ей бросят кость, она уединяется с ней в уголок. Виновата зависть мужчины, боящегося за свою кость. Она единственный источник стыдливости. Все это, несомненно, подсахаренная скобрезности, хотя в этих глупостях и нет ни капли элегантности. Нам остается только добавить, что такие дискуссии были не исключением, а правилом в тогдашних салонах, так как интерес возбуждали Вообще только мотивы из половой области, и потому сюда ловко перебрасывались и самые серьезные вопросы, то есть и их обливали галантным соусом. В Германии такую способность мужчин называли «талантами пятиметра». И большинство мужчин положительно горели чистолюбием удостоиться во время беседы подобного эпитета, повышающего репутацию в глазах образованного общества. Что подразумевалось тогда, особенно в Германии, под словом «хороший тон» или лучше, что допускал этот «хороший тон» наглядно иллюстрирует игры, бывшие в ходу как в салонах, так и в мещанской квартире. Характерным образчиком может служить игра гадания о которой... Подробные данные имеются в вышедшей в 1770 году книге, предсказывающий Меркурий. Игра состояла в том, что ставился какой-нибудь вопрос, ответ на который получался из числа очков на трех брошенных костяшках. В наставлении перечисляется около двадцати вопросов для обоих полов, и каждый вопрос сопровождается шестнадцатью возможными ответами. На вопрос мужчины «Довольна ли тобой жена?» ответ гласил, например, при шести очках. Ах, старина! Как можешь ты спрашивать, довольна ли тобой твоя молодая жена, когда ты даже аппетитного поцелуя ей дать не в состоянии, не говоря уже о чем-нибудь ином? При семи очках. Ты здоровенная детина, и жена может быть тобой довольна. При восьми, если бы ты занимался с женой так же усердно, как с книгами, то она могла бы быть тобой довольна, и так далее. Вот что понимало хорошее общество под галантными шутками, ибо среди шестнадцати возможных ответов добрая дюжина в том же роде. Если случайно беседа вертелась не вокруг любви, ее заменяли сплетни, споры об этикете и подобные глупости. Многие салоны прямо славились как гнезда сплетен. В Германии сплетничество было вообще обычным явлением в салонах, и здесь столь важные вопросы, как ольковные тайны друзей и соседей, даже не прерывались зорницами неумолимо подготовлявшейся революции. Подобные же оговорки необходимо сделать и относительно прославленных манер XVIII века. В высших классах они сводились к культу умственной и физической напыщенности. В бюргерстве царило граничившее с комизмом подражание своим или чужим придворным нравам. Нелепее всего вели себя в этом отношении в провинции. Но и английская буржуазия славилась в этом смысле. В высших классах общества слишком уважали практику галантности, чтобы ограничиваться в салонах одной только теорией, особенно после того, как за ужином вино и шампанское произвели надлежащее действие. И как бы низко ни стояли, как мы видим, нравы низших классов, наиболее дикая разнуздность царила все же в салонах знати. Из анекдотов и остроумных выражений XVIII века мы заимствуем следующие два места, из которых одно характеризует господствовавший в этих салонах после ужина развязанный тон, а второе — те активные шутки, которые разрешали себе их посетители. В обоих случаях речь идет о кружке регента Франции герцога Орлеанского. Первое место гласит. Однажды регент ужинал с госпожой Парамбер, архиепископом Камбре и Лоу. После ужина ему принесли бумагу для подписи. Он хотел взять перо, но был так пьян, что не мог его держать. Он передал перо госпожи Парабер и сказал ей, подпиши, Беа. Она возразила, что не имеет права подписывать. Тогда он вручил архиепископу и сказал «Подпиши, сутенер». Тот тоже отказался. Тогда регент передал перо Лоу со словами «Подпиши, мошенник». Но и он отказался. Тогда регент пустился в следующие меткие размышления. «Что за превосходно управляемое государство?» Оно управляется проституткой, сутенером, мошенником и пьяным. И подписал бумагу. Второе место гласит. На ужине у госпожи Нель несколько молодых аристократов, сидевших за одним столом с госпожой Гассе, заставили ее выпить много разного вина и ликеров, так что она совершенно опьянела. В таком состоянии она снизошла до того, что стала плясать перед присутствующими почти ногая. Когда разнуздность достигла своего апогея, ее друзья передали ее лакеем, чтобы и те имели свое удовольствие. Согласная в своем объединении на все, госпожа Гассе только промотала, какой прекрасный день. В Германии в это время вели себя не иначе. В одном сочинении, правдиво описывающем грубые обычаи, царившие в разных дворянских поместьях, когда наезжали веселые гости, говорится о танцах после ужина. В самый разгар танца тушат свечи, которые вновь зажигаются только час спустя, а в это время ведут себя платонические, то есть я хотел сказать плутонические, анабаптические. Кто виноват? Кто отец? Конечно, было бы неправильно считать такой разврат обычным правилом. Это также неверно, как то, что насыщенное грязью поведение низших классов во время народных праздников не было их обычным способом использовать отдых. Однако подобный разврат был здесь постоянно возможен, так как историческая ситуация, в которой тогда находились господствующие классы, не только позволяла им делать из любви своего рода занятия, но и заставляла их, как мы видели, сделать из нее высшее свое занятие. Некая госпожа дяля Верю следующими классическими словами определила жизнь своего круга. Ради большей верности необходимо уже здесь, на земле, создать рай. Эти слова, быть может, лучше всяких других характеризует жизненную философию господствующих и живущих в эпоху старого режима классов. Превратить жизнь в рай такова была, в самом деле, как мы надеемся, достаточно убедительно показали на предыдущих страницах тенденция, господствовавшая в светском обществе всех стран и господствовавшая при этом более властно, чем какая бы то ни была другая идея. Эта тенденция приводила, естественно, в конечном счете к тому, что повышенная общительность, балы, вечеринки и тому подобное увеселение заняли в жизни верхних слоев огромное место, и к тому, что здесь эти развлечения и увеселения предлагались настолько же в рафинированном виде, насколько примитивный характер они носили в низах. И в самом деле, никогда со времени античной культуры Жизнь господствующих классов не представляла в такой степени единый, беспрерывный и роскошный праздник, как тогда. Одно развлечение сменяло другое, словно в нескончаемом хороводе. Первая мысль утром была о возможностях предстоящего вечера. Главным содержанием всех этих праздников становилась опять-таки галантность. В ее интересах создавалась и варьировалась программа увеселения, то есть массовый флирт был для всех участников высшей целью. Индивидуальный флирт, которому приавались Бдуаре во время леве, уже не удовлетворял. Ибо ведь каждый принадлежал всем: служить всем, принадлежать всем, насладиться всеми, отдавать себя всем. Таковы были в конечном счете последствия галантного мировоззрения. «Принадлежать всем — вот высшее наслаждение», — писала одна светская дама, подруге после бала, во время которого она дала нежное обещание трем мужчинам и прибавляла с пикантным остроумием. «Таким образом я не изменю ни одному из них, и угрызение совести не нарушит спокойствие моего сна». Так как бал служит лучшим поводом для массового флирта, то постоянно придумывали все новые вариации, особенно в виде разных маскарадов, представляющих наиболее благоприятную почву для галантных похождений. В роли Марса, Аполлона или Юпитера мужчина мог себе все позволить. В роли Дианы, Венеры или Юноны женщина могла все выслушать под маской можно было все простить ведь то была только шутка поэтому самые смелые формы флирта считались свободным правом масок не только на улице в дни карнавала но и в бальной зале в течение всего года апологеты старого режима склонны видеть и в его праздниках только одну грацию они упускают из виду что грация эпохи была только той гирляндой роз, в которой украшены атрибуты похотливого лампсакийского бога, и что эти маскирующие розы служили одной только цели — иметь возможность не только тайно, но и открыто перед всем светом приносить жертву самому непристойному из всех богов. Когда приближался конец карнавала, Он становился сознательно или бессознательно, все безумнее. Люди хотели использовать время, пока оно не миновало. И они спешили довести до конца последний хоровод, прежде чем наступит день, новый день в истории человечества. Конец книги. декабрь 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Леонид Бородин.